Почему так сложно изменить культуру? Изменение культуры само по себе является очень сложной темой, на которую написано множество книг. «Тойота» поняла это еще в 80-е годы прошлого века, когда началась глобализация компаний. Для Toyota глобализация была не просто приобретением предприятий в других странах. Глобализация означала Экспорт ее бизнес-культуры для создания автономных подразделений, которые воспроизводят генетический код Тойоты в других странах. Существует множество разных определений бизнес-культуры. Однако с уверенностью можно сказать одно. То, что вы видите и слышите, когда приходите в компанию впервые, это лишь внешние проявления бизнес-культуры. Тот, кто приходит в «Тойоту» или в ее дочернюю компанию, видит то, что лежит на поверхности, высокую активность работников при подаче предложений, чистые цеха, множество графиков, схем и визуальных индикаторов, работу команд и ячеек. Когда я привожу группы на предприятие Toyota, посетители чаще всего задают один и тот же вопрос: как происходит вознаграждение людей, за столь заинтересованное участие. Сама по себе система вознаграждений тоже является поверхностным проявлением культуры. Это всего лишь не слишком сложный инструмент для работы с персоналом и тоже лишь вершина айсберга. На самом деле, подход к формированию производственной культуры, которого придерживается «Тойота», можно найти в учебниках. Глубина философии «Тойоты» предполагает наличие основных посылок в отношении эффективного восприятия, мышления и ощущений при решении проблем. Дао «Тойоты» изобретали, открывали и формулировали на протяжении десятилетий талантливые руководители и инженеры в попытках решить проблемы внешней адаптации и внутренней интеграции. Toyota проводит семинары, благодаря которым новые члены компании обучаются «Дао Тойоты». Оно преподносится через деятельность в ходе повседневной работы, где лидеры личным примером указывают путь другим. Все, что члены команды делают на протяжении дня, соответствует «Дао Тойоты». В этой культуре и этой философии они чувствуют себя, как рыба в воде. Это часть их самих. Тойота в Японии нанимает практически всех сотрудников прямо со школьной скамьи. Тойота для них первое место работы и, как правило, последнее. Поэтому им не приходится переучиваться после работы в других компаниях с другими методами работы, которые идут вразрез с принципами Тойоты. Кроме того, дао-компании переплетается с японской культурой, которая является относительно однородной. Глобализацию «Тойоты» можно рассматривать как урок успешного формирования производственной культуры. Когда в 80-е годы «Тойота» вышла на мировую арену, в компании быстро поняли, как трудно осваивать подходы «Тойоты» в культуре с совершенно иными ценностями. Работа по распространению своей бизнес-культуры на зарубежные предприятия Которую развернула компания, была весьма трудоемкой и требовала высоких затрат. Наиболее интенсивно такую работу Toyota вела в Северной Америке, на самом крупном из своих рынков за пределами Японии. Вот как она это делала. Во-первых, ко всем руководителям высокого ранга были прикреплены японские координаторы. На координаторов возлагалось два вида обязанностей обеспечивать согласованность действий с Японией и обучать сотрудников из США философии Тойоты. Во-вторых, Тойота использовала поездки в Японию, которые оказались одним из самых эффективных методов влияния на культурную осведомленность сотрудников из США. В-третьих, Тойота использовала технические системы бережливого производства как вспомогательный фактор, для укрепления своей производственной культуры. И в-четвертых, Toyota присылала своих руководителей высшего звена, чтобы на месте передать американским лидерам свой генетический код. Для «Тойоты» этот путь еще не пройден до конца. Она постоянно работает над адаптацией своей культуры к местным условиям. Компании, приступающие к построению бережливого производства, могут вполне обойтись без отправки своих сотрудников в Японию для изучения ее культуры. Однако им необходимы серьезные долгосрочные инвестиции в обучение служащих и изменение собственной культуры. Только такое изменение позволит сотрудникам усвоить и применять многие принципы подхода Тойоты. Мне лично довелось участвовать в весьма интересной работе По изменению производственной культуры. В январе 2000 года я и мой коллега Джефф Ривера консультировали сборочный завод в составе компании Ford неподалеку от Мехико. На предприятии было четыре сборочные линии, предназначенные для изготовления четырех разных типов автомобилей от малолитражек до тяжелых товарных грузовиков. Это был не сборочный завод, а настоящий склад деталей, которые поступали сюда раз в неделю. Мы сосредоточили наше внимание на потоке материалов. Чтобы помочь командам на заводе привести в порядок залежи деталей и инструментов и научиться использовать их более эффективно, мы провели практические семинары по технике непрерывного совершенствования. Затем мы занялись системой вытягивания – чтобы подача деталей к линии осуществлялась с помощью супермаркета деталей. Операторам очень понравилась новая система, способствующая значительному повышению эффективности. Собственные инструкторы по бережливому производству стали ревностно следить за этим процессом. Однако мы постоянно наталкивались на сопротивление со стороны высшего руководства, которая не видела непосредственной экономии на рабочей силе. В результате, по окончании семинаров, работа практически прекратилась. Когда у Форда возникли финансовые трудности, началось сокращение производства на заводе. К осени 2001 года пошли слухи, что завод собираются закрыть. В конце концов, были уволены обученные нами координаторы, занимавшиеся бережливым производством. Я опасался, что этим все и кончится. Осенью 2002 года я узнал, что на завод в Каутитлане потянулись эксперты по производственной системе Форда. Чудесным образом завод превратился в эталон такой системы, которая была версией бережливого производства. Операторы принимали самое активное участие в непрерывном совершенствовании, и завод стал одним из самых эффективных предприятий, в Северной Америке. Высокое качество и эффективность работы привели к тому, что Форд разместил на нем заказы на изготовление новых видов продукции. Каким образом произошел столь внезапный разворот в сторону производственной системы Форда? Когда пошли слухи о закрытии завода, директор производства Форда в Мексике, убежденный последователь бережливого производства, понял, что необходимо что-то делать практически. Он назначил новое руководство, включая помощника директора завода, имевшего представление о бережливом производстве. Завод не просто стал применять инструменты производственной системы Форда, но сосредоточился на изменениях производственной культуры. В том числе это предполагало обязательную переподготовку всех руководителей по основным дисциплинам новой производственной системы с последующим тестом. Руководители, не прошедшие тест, были уволены. От руководителей, которые успешно сдали экзамен, требовали практического применения полученных знаний. Руководство эффективно использовало методы развертывания политики компании. Причем все сведения были доступны через локальную сеть, что позволяло каждому быть в курсе стоящих перед ним задач. Производственные показатели отслеживались ежедневно. Если возникала проблема, руководство соответствующего уровня немедленно ставилось в известность и принимало безотлагательные меры. Иными словами, это был процесс сверху вниз, за который принялись жестко, как никогда. Руководство взялось за дело с большим рвением, чем Toyota на своих предприятиях в США. Но в атмосфере растущей самоуспокоенности без этого было не обойтись. Здесь требовалось радикальное изменение производственной культуры. Руководство изменяло культуру, добиваясь единства целей, создавая систему показателей и визуального контроля, способствовавшие формированию адекватной модели повседневного поведения.